но по-настоящему искренние и сердечные отклики предоставили кандидатке два других господина. Объявительница сего Анна Маргарита Кристенек два раза находилась в природах моей жены, ей способствовала и детей принимала, а особливо при нарожденном, который лежал в утробе матерном, не оказалась себя весьма искусную, и он ага младенца достала, благополучно и здорового, а потом в освобождении место и при прочих в шести неделях случившихся припадках оказалась себя прилежную, осторожную и искусную, как то от искусной повивалной бабки требовать можно. И так о потребованию ее в том отказать не мог, чтобы ей не дать все эти Санкт-Петербург, июня 21 -го 1754 -го года и в Шлатор. Иван Шлаттер, статский советник и глава монетной канцелярии. Рядом с ним фигурировала не менее известная при дворе фамилия, объявительница сего, Анна Маргарета Христина Кша. природах моей жены оказала довольное искусство своей должности, и жена моя, родив тогда в четвертые, уверяет, что налегче легче родов прежде того не имела, сие советник. Михаил Ломоносов, в Санкт-Петербурге мая 22 дня 1754 года. У обладательницы таких характеристик на собеседовании не могло возникнуть серьезных проблем. И действительно, 11 августа мадам успешно пообщалась с членами экзаменационной комиссии, а 12 числа экзаменаторы: физикус Лерхе, штаб-лекарь Польман и оператор Меллен с удовольствием скрепили текст официального аттестата с собственными именами. По определению медицинской канцелярии мы, ниже подписавшиеся женщину Анну Маргарету христинекову которая объявила себя к бытию повивалную бабкую, по всем обстоятельствам повивалного искусства егзаменовали И оказалось, что она, хотя в теории и в анатомии особливого знания не имеет, но Токма по учиненным ей вопросам, ответами своими показала, что уж через тринадцать лет при прилежном и осторожном управлении в деле хорошее искусство себе получил. Да и в многих трудных чрезвычайных случаях показала, какую при том помощь чинить надлежит. В общем, усмотрели мы, что она к всему делу особливую охоту имеет. И для того мы и он, и женщине, Анне Маргарете Христеноковой, сим засвидетельствуем, что ее искусную повивалную бабкую принять можно. Указ о назначении Анны Христенок второй повивальной бабкой Петербурга состоялось 5 ноября 1754 года. В честь быть первой 22 октября удостоилась супруга паришного мастера, Петра Дувала, Шарлотта Биата в девичестве Тилсова. 10 ноября пастор лютеранской церкви святого Петра Людолф Отто Трефус привел мать будущего знаменитого художника к присяге. Она произнесла по-немецки, «Ас, обещаюсь, кроженицам, богатым и убогим, какого пчины и достоинства ни были, когда востребовано буду днем и ночью немедленно ходить» всякую возможную прилежность и оказывать и никоторую злоумышленным образом пропускать ниже пренебрегать. Ежели разины продолжительны будут, к муки напрасно не склонять и не принуждать, а будут с терпеливостью ожидать настоящего время К выкидыванию младенца, дачию проносных и изгонительных лекарств никогда соглашаться не буду, и в том целую слово и крест Спасителя моего. Аминь. Отныне любой житель столицы мог без какой-либо опаски воспользоваться помощью госпожи Христенк, прислав слугу к ней на квартиру в дом прапорщика Иванова, шестой от Крюкова канала, поблизости от Галерного двора. Аналогичным образом ранг присяжной повивальной бабки присуждался всем прочим претенденткам. Впрочем, заполнение десяти петербургских вакансий шло медленно и закончилось лишь весной 1756 года. К урегулированию второй назревшей проблемы кандаиди приступил в марте 1755 года. 22 октября 1754 года императрица внесла поправку в указ с летней давности, когда она запретила приезжать ко двору любому, у кого в доме кто-либо болел оспой, корью или лопухой в течение четырех недель после выздоровления родственника. Сами же больные могли появиться в зимнем или летнем дворце спустя шесть недель после избавления от недуга. Теперь же последний срок увеличивался до двух месяцев. Как и раньше, в пораженном сыпью доме устанавливался жесткий карантин. Все сообщения – с воскопоставленными друзьями и сослуживцами на время болезни прекращались. Борис Григорьевич Юсупов, повинуясь данному закону, 8 января 1755 года изолировал от внешнего мира сухопутный шлихетский корпус. На кадете Григории Бибикове, захворавшем 4 января, выскочила сыпь. Его разместили в его особом твердом покое, где он пролежал до 20 января, пока не выздоровел. Однако карантин главный директор снял лишь 13 февраля, после того, как в Императорский дворец 9 числа допустили для исполнения трагедии учившихся в корпусе разным наукам певчих и ярославских комедиантов. Павел Кандаиди понимал абсурдность ситуации, не позволявшей придворным медикам и хирургам по мере сил облегчать участь больных, и пытался найти выход из тупика. Тем более, что сыпи чаще укладывали в постель детей, чем взрослых. К концу зимы 1755 года способ отыскался. 22 марта у сенаторов запросили санкцию на определение особливо искусных доктора с двумя лекарями, которые будут контактировать исключительно с теми, кто заразился оспой или кою, и не общаться со здоровыми. 8 апреля Сенат одобрил инициативу. 20 мая медицинская канцелярия произвела назначение трех врачей. Дивизионный доктор Авраам Авраамович Энс возглавил список жалованье 600 рублей. Помощниками его стали лекарь столичного адмиралтейского госпиталя Франц Креппинг, и лекарь Ревельского адмиралтейского госпиталя Петр Браунер. Жалование у каждого 240 рублей. При этом лейб-медик добился от генерала-полицмейстра освобождения доктора от постоя, отпустил врача на 8 дней в отпуск для женитьбы с 13 до 20 июня и лично счинил инструкцию, повелев ежемесячно подавать руководству канцелярии реестры заболевших и раз в неделю излечившихся. Указы о переводе Энсу и Крепинггу вручили 5 июня. Браунер из Истляндии прибыл в Петербург 22 июня. Между тем, первого пациента Франц Креппинг осмотрел уже 14 числа. В доме генерала Голицына заболел оспой шестилетний сын слуги князя. Хотя мальчик к тому времени пошел на поправку, лекарь все же отвез его в Калинкину деревню, чтобы изолировать до полного выздоровления от других детей. В день приезда Браунера Энс зарегистрировал второй вызов. У золотаря Якима Федорова на литейной стороне сыпь покрыла двухлетнюю дочь. Крепинг навестил семью, однако родители не пожелали считаться с его советом. Кстати, квартиру Петр Браунер нанял в литейной части возле церкви Сергия Радонежского, вдали от товарищей, которые жили на Мещанской улице. Энц владел там собственным двором, а Крепинг арендовал комнаты в доме надворного советника Михаила Великопольского. Приблизительно через год лекарь Ревельского гарнизона устроился в лейб-гвардии конный полк, уступив место коллеге из петербургского сухопутного госпиталя Йогану Рихтеру. В июле 1756 года тот поселился на Мещанской улице у купца Кузьмы Терикова. От придворного ведомства Энц получил первое задание 10 июля 1755 года. В Красном селе для императрицы собрали изрядный урожай клубники и малины. Однако, внезапно обнаружилась оспа на двух крестьянских детях из прилегающих деревень. Нарышкин обратился за консультацией к Кандаиде, можно или нет отправлять ягоды в Царское село лейб поручил новой службе выяснить обстановку на месте. Рапорт о результатах командировки Крепинга содержал неутешительные сведения. Хотя малыши из села Павловского и мызы Шунгуровой, заболевшие в мае, давно выздоровели, в той же мызе и в соседней деревне Оспа и Корь в начале июля поразили еще четырех мальчиков. В итоге 15 июля Кандаиди отписал гоф-маршалу, что и из он их деревни Высоцкой и мызы Шунгуровой фруктов для подачи на высочайший я императорского величества стол привозить отнюдь не надлежит. А ежели обыватели тех деревни и мызы с обывателями села Красного и деревни Павловской сообщения имеют, то и из он их привозить дозволить сомнительно. Реформаторская деятельность личного врача-государони не ограничивалась структурной перестройкой действующей системы. Не менее масштабные изменения были им предприняты в области медицинского образования. Летом 1754 года он упорядочил процесс обучения в госпитальных школах. Раньше лекарские ученики под лекари слушали лекции сразу обо всем. В голове подростка или юноши мешались анатомия с фармакологией, вперемешку с физиологией и патологией, с добавлением визуальных картинок практических занятий по хирургии. Сроки окончания обучения никем и ничем не регулировались. 4 июля медицинская канцелярия положила конец анархии. В новом учебном году с августа в госпитальных школах вводилась семилетка. Отныне, На первом и втором курсе ученики знакомились с анатомией и фармацеей, попутно набивая руку в рисовальном деле. На третьем, помимо старых предметов, слушали основы физиологии, затем экзамен. Кто демонстрировал нарочитый успех в аптекарском искусстве, рисовании и строении тела, осенью приступал к зубрежке физиологии и патологии в чине под лекарем. Неудачник либо получал годовую отсрочку для переподготовки, либо посылался цирюльником в армию. На пятом и шестом году учебы будущие врачи продолжали осваивать науки о состоянии здорового человека, о причинах и симптомах болезней. Вместе с тем они допускались до специальной праксис медико-хирургической и курсума хирургических операций то есть практиковались в наложении повязок на болванов и наблюдали за действиями операторов. Выпускной, седьмой класс под лекари попадали только после экзамена. Рассчитавшись с физиологией и патологией, кандидаты на ученую степень полностью сосредоточивались на клинической практике, ухаживали за больными в палатах, отмечая разные припадки, течение болезни, эффективность лекарств и диет, присутствовали при вскрытиях и перевязывали раны, слушая рассуждения докторов и хирургов, по очереди помесячно работали в госпитальных аптеках в должности Гезели. По окончании года отличников производили в лекаре лейб-гвардии полков и в другие знатные лекарские места, прочих определяли на менее престижные вакансии. На протяжении всех семи лет ученики под лекари не освобождались от исполнения служебных обязанностей, в том числе и от участия в утренних и вечерних обходах докторов. За это им платили жалование ученику 24 рубля, под 84 рубля. Госпитальные школы – источник базовых, устоявшихся медицинских знаний. А где почерпнуть самую свежую информацию? Естественно, в книгах и журналах, прежде всего зарубежных. Правда, не каждый медик, а тем более подлекарь или ученик, мог выписать или приобрести нужные издания. Значит, надлежало создать медицинскую библиотеку и организовать приток книжных новинок и периодики из-за границы в России. 21 марта 1754 года Кондоиди направил соответствующий проект в Сенат, который сановники вернули 5 мая с положительной резолюцией. Однако начинать все приходилось буквально с нуля. Госучреждения располагали минимальным количеством медицинской литературы и, как правило, в единичном экземпляре. Собрания частных лиц выглядели побогаче, но чужая собственность не в счет. Операция следовала на свои силы. Поэтому лейп-медик, не теряя времени и не дожидаясь решения сенаторов, возобновил контакты с голландскими друзьями и договорился с торговцем из Лейдена Герардом под Флинтом о периодической закупке для медицинской канцелярии книг на латинском, французском, английском языках в Нидерландах, Англии и Франции. На книжные нужды Кандаиди планировал тратить 400 рублей в год, но реально получалось больше. Первую партию книг от Лейденского агента разгрузили в Санкт-Петербургском порту в июне или июле 1754 года. Канцелярист Андрей Дьяконов принял кипы с трудами бургаве, химия, афоризмы, материя, медика и инструкции, геистера, хирургия. Герардо фон Свиттена – «Комментарии», Пауля Германа – «Ценозура», Винслоу – «Анатомия», анатомическими таблицами и аптекарскими наставлениями. После переплета в турецкую бумагу с красной кожей, незначительную долю книг отложили в канцелярии, большую часть разослали по госпиталям в Кронштадтский, Московский, Санкт-Петербургский, Сухопутный и Адмиралтейский. Посылки в значительной степени предназначались для раздачи новинок желающим докторам, лекарям, подлекарям и ученикам с вычетом из жалования их стоимость. С подлекарей высчитывали в каждые четыре месяца рубль с учеников полтинника. Весной 1755 года Павел Захарьевич при посредничестве лекаря Паппельбаума вступил в переписку с берлинским книгопродавцем Христофором Готлебом Николаи. Немцу поручили по каталогам приобретать на аукционах и в книжных лавках Германии, Италии и Франции разные издания по медицине с условием, чтобы каждая книга была комплектна и не изодрана или замарана. Разве что у старой редкой книги на переплете какое повреждение явится, или печать внутри несколько будет замарана. Однако уж так, что письмо еще читать можно, а при том комплектно. То такие книги приняты будут. Господин Николай исправился с непростой задачей, переправил качественный товар через Штеттин морем в Петербург, после чего тридцать первого октября кондаиди распорядился заключить с расторопным торговцем контракт на четыре года Герард Потфлит тоже внес свою лепту в книжную поставку 1755 семьсот пятьдесят пятого года в итоге книжное собрание медицинской канцелярии пополнилось химией ротана основами пафологии гаубия пособием турное форта о травах рядом узкоспециальных сочинений бургари Вновь значительное число привезенных книг распределили по госпиталям. Кое-что досталось аптекам. Литература расходилась неплохо. Однако запросы докторов не вписывались в рамки стандартных наборов. Поэтому 29 ноября 1755 года канцелярия взяла на себя обязательство закупать за границей по персональным реестрам врачей любую книжную продукцию по анатомии, хирургии, химии, фармакологии, физике, математике, медицинской практике и так далее. От доктора требовалось лишь подать не позднее сентября в канцелярию или в московскую контору при рапорте список нужных изданий с указанием формата едиции и языка. Через шесть дней в стенах здания главной аптеки приняли еще более важное решение. На базе, сформированной за два года общими усилиями книжной коллекции, учредить публичную библиотеку. 5 декабря 1755 года Кандаиди утвердил порядок работы новой структуры, которую разместили в одном из канцелярских покоев на третьем верхнем этаже дома на Миллионной улице. В комнату с двумя большими столами и двенадцатью стульями еженедельно по средам и субботам с трех до шести часов пополудни мог прийти любой медик, вне зависимости от чина: доктор, лекарь, подлекарь, аптекарь, гезель или ученик. Встречали посетителей за маленьким столиком доктор-библиотекарь и помощник-студент, они выдавали читателю выбранную им по каталогу книгу. В отличие от академической В медицинской библиотеке уносить книги на квартиру запрещалось. Доктор и студент строго смотрели за тем, чтобы никто не гнул переплеты, не пачкал и не чиркал пером страниц. С нарушителей взимался денежный штраф, стоимость испорченной книги. Правила лейп-медик установил жесткие, но демократические. Тот, кто, невзирая на замечания надзирающего доктора, шумел и отвлекал соседа, из библиотеки исключался. Инструкция предписывала читателям не хвалиться рангами и титулами. Так что, если какой-либо припозднившийся вельможа, библиотека обслуживала всех ученых и почтенных людей, или старший по званию врач не обнаруживал в зале свободных мест, ему советовали явиться пораньше в другой день. Кандаидин настаивал, чтобы подчиненный никогда не вскакивал для поклона и не уступал стул начальнику или знатной особе, По чтению ничем помешать не надлежит. Бумагу, перо и чернила посетители приносили с собой. Канцелярия обеспечивала столы двумя лавянными чернильницами. В шесть часов вечера присутствующие возвращали книги обратно врачу-библиотекарю. Правда, в случае нужды читатель имел право учтиво попросить отсрочки, максимум на полчаса. Библиотека не работала в период рождественских и пасхальных каникул с 24 ноября по 6 января и с вербного до Фомина воскресенья, а также когда праздничные дни выпадали на среду или субботу. Новый культурный центр торжественно открыли в первую среду после Дня Крещения Господня 9 января 1756 года. В тот день... Павел Захаревич на радости презентовал своему детищу 85 книг из собственного собрания. 9 декабря 1755 года кандаиди вручили письмо от Петра Ивановича Шувалова. На обычном полулисте его сиятельство самолично вывел. Государь мой, Павел Захаревич, что я принял в службу мою доктора, господина Марграфа, то вашему превосходительству сим сообщаю. А для получения подлежащего определения, как об отпуске по его рецептам, так и практиковании, с доношением к вашему превосходительству, ему велел явиться. Прот чем, ожидая исполнения, пребываю с почтением моим вашего превосходительства, покорный слуга, граф Петр Шувалов. Уроженец сметавы выпускник Лейденского университета, Доктор Фридрих Николаус Марграф служил в России в столичном сухопутном госпитале с ноября 1751 по сентябрь 1754 года. Затем он уволился и занимался партикулярной практикой, а теперь, видимо, решил вернуться на госслужбу в должности домашнего врача. Да, это была тоже оригинальная идея лейб-медика, которая, похоже, и в этот раз родилась не без влияния императрицы. Елизавета Петровна, думая о дорогом супруге, поручила гофхирургу Андрею Верре целиком посвятить себя заботам о здоровье Алексея Григорьевича Разумовского. Пять лет не прошли даром. Лекарь, хорошо изучивший индивидуальные особенности подопечного, теперь чаще ставил точный диагноз и реже ошибался при назначении курса лечения. Следовательно, чем меньше у врача пациентов, тем выше его эффективность. Если участковый врач удел небогатых подданных, то любому состоятельному человеку нужно позволить иметь личного доктора. Такой медик должен практиковаться только в данной семье, не отвлекаясь на посторонних. Первым домашним доктором 7 февраля 1755 года обзавелся, разумеется, граф Разумовский. Андрей Верра не покинул обер-егермейстра. Госпитального лекаря Георга Фоглера с жалованием в 300 рублей прикрепили к персоналу, обслуживающему пустующий особняк сиятельного холостяка. По всей причине подлинным первым домашним врачом, вернее, называть Федора Фигнера, разместившегося в доме барона Сергея Григорьевича Строганова. И вот накануне Рождества появился третий претендент. Где сановники находили для себя достойные кадры? В Санкт-Петербурге в то время обреталось немало докторов и лекарей. Десять счастливчиков, три леيب медика, шесть гов хирургов и один дантист Генрих Жантии обосновались при дворе. Трое в штате медицинской канцелярии: Йоган Лерхи, Дамиан Абриль и Георг Польман. На них, как и на главных медиков при госучреждениях, рассчитывать не стоило. Зато хорошим резервом обладали лейб-гвардии армейские полки, кадетские корпуса и оба госпиталя. Кроме того, в столице жили и трудились несколько приватных врачей. В общем, возможности выбора у вельмож были, и они не замедлили ими воспользоваться. Петр Иванович Шувалов обратил внимание на частное лицо. 13 декабря кандаиди одобрил предложенную кандидатуру, и 23 числа магграф зачитал и подписал присяжный лист. Четвертым о домашнем враче задумался Александр Иванович Глебов, породнившийся с императрицей благодаря браку с Марией Симоновной Чоглоковой. 13 марта 1756 года оберпрокурор сената пригласил к себе в лекаре из морского кадетского корпуса Якова Роды, связавшего судьбу с медициной в мае 1738 года. Устроившись простым учеником, В Санкт-Петербургский Адмиралтейский госпиталь сын капельмейстра 12 лет постигал гиппократову науку, прежде чем в январе 1750 года удостоиться лекарского звания. Правда, исцелить серьезно захворавшую в те дни супругу помощника Трубецкого он не успел, утвержден в должности 5 апреля, или не смог. 19 марта двоюродная сестра царицы скончалась, Впрочем, это вовсе не означало, что Глебов отыскал плохого из кулапа. Все же медицина в той эпоху еще не встала прочно на ноги, продолжая медленно, но верно накапливать необходимые факты, обеспечившие будущий прорыв.